— Оружия там будет мало, — сказал Люциан. — Мы успеем захватить Верхний Удинск, — возразил Густав. — А там, это мне точно известно, большие запасы оружия и амуниции. — Верхний Удинск? — Люциан в сомнении покачал головой. — Не слишком ли далеко ты замахнулся? — Это только половина пути до Нерчинских рудников, — сказал Густав. А туда мы непременно должны дойти, там нас ждут, и там лучшие из нас. Там все те, кто более других, отличился в битве с царем и получил кандалы в награду. Когда мы освободим их, силы наши не удвоятся, а учетверятся. Я, напротив, опасаюсь, что многих из них сломили муки каторги. Густав решительно возразил. Ты не прав. Только недавно узнал я в подробностях о двух попытках возмущения. Хотя их свирепо подавили, все же это свидетельство того, что боевой дух наших братьев не сломлен. Расскажи, сведения эти изложены в секретном рапорте генерал-губернатору. Следовательно, это не слухи. И Густав Шарамович подробно рассказал Люциану Ванцому. о том, что произошло в ноябре прошлого года на Акатуйском руднике Нерчинского горного округа и в декабре того же прошлого года в деревне Сиваковой, близ города Читы. А произошло там следующее. На Акатуйском руднике. Пристав Акатуйского рудника прапорщик Ядрихинский считал себя несправедливо обойденным судьбою и начальством. Если бы сам он был собственным начальником, то, соответственно проявляемому каждодневно усердию, давно уже удостоил бы себя чина поручика, если не штабс-капитан. Однако ж те, от кого это зависело, были, как видно, иного мнения, и приставу Акатуйского рудника Едрихинскому Довелось нажить плешь от уха до уха, так и оставаясь в звании прапорщика, и при случае выслушивать напоминание, что курица не птица, а прапорщик не офицер. Между тем, среди преступников, отданных ему под начало в надзор, были майоры и полковники, и даже один граф. То есть были они когда-то майорами, полковниками и графами, теперь каторжники. Но ведь были, а ему, Ядрихинскому, верному слуге государеву, никогда не быть. Не то что майором или полковником, до поручика не дотянешь. И прапорщик Ядрехинский из кожи лез, усердствуя в притеснениях над подвластными ему каторжниками. не только для того, чтобы выслужиться перед начальством горного округа, страдания и муки заключенных были как бы целебным бальзамом для его уязвленного самолюбия. На Акатуевском руднике, установленный для обязательного выполнения дневной урок, был выше, нежели на других рудниках и приисках Нерчинского горного округа. и нигде столь строго не взыскивали с каждого назначенный ему на день урок, не допуская ни малейшего послабления. Нигде так безжалостно не наказывали за малейшую провинность. Глухое недовольство заключенных накапливалось день за днем, и, наконец, выплеснулось через край. Последней каплей, переполнявшей чашу, явилось приказание Ядрихинского не выдавать вечернюю порцию хлеба тем из каторжников, которые не осилили дневного урока. Старосты камер Витольд Тваровский и Мечислав Чехович осмелились заявить протест. Тщетно пытались они убедить Ядрихинского в неразумности подобной крайней меры, доказывая ему, что обессилившие от недоедания люди будут работать еще хуже, Едрехинский не принял во внимание их доводов. «Ленивцам достаточно и похлебки», — сказал он, — «а кто не выполнит урока завтра, и похлебки не получит. Не для того государь-император даровал вам жизнь, чтобы вы бездельничали на казенных харчах, и приказал обоим разойтись по своим камерам». Творовский еще раз попытался усовестить Самодура. А более порывистый и решительный Чехович кинулся во внутренний коридор и, перебегая от одной камеры к другой, колотил кулаками в двери и кричал «Выходи все!». Ядрихинский никогда не заходил внутрь тюремного помещения без сопровождающих. Сейчас с ним были два казака из конвойной команды. Но против толпы, пусть и безоружной, это не могло быть надежной защитой. Ядрихинский отступил к двухстворчатой входной двери и послал казака за подмогой. Тот привел десятка-полтора казаков, всю подсменную команду. Никто из заключенных, заполнивших внутренние коридоры, не подчинился приказанию разойтись по камерам. Тогда Ядрехинский скомандовал. загнать штыками. Шеренга конвойных ощетинулась штыками. Толпа заключенных подалась назад, но отступили только стоявшие впереди, те, кого вот-вот должны были коснуться тускло поблескивающие штыки. Стоявшие позади вовсе не хотели уступать, пытаясь удержать каторжанин Михаил Цвелклинский Ухватился за угол плиты водогрейки. Кирпич вывернулся, видать, клали не на известке, на глине, и остался в руке. Оружие! закричал Цвеклинский, потрясая высоко поднятым кирпичом. С неимоверной быстротой плиту разобрали по кирпичику. На шеренгу казаков, на выдвинутые вперед штыки обрушилась лавина кирпичей. Трое казаков упали. У двоих были выбиты ружья из рук. Пущенный сильной рукой кирпич ударился о косяк, и осколки брызнули Едрехинскому в лицо. — По бунтовщикам огонь! — скомандовал Едрехинский, и тут же поспешно выскочил наружу. Залпа не последовала. Ядрихинский упустил из виду, что, согласно уставу караульной службы, ружья заряжали, только заступая на дежурство. Так что из всех противостоящих толпе казаков заряжены были ружья только у двоих, тех, что вошли в барак вместе с ним. Но и эти двое побоялись выстрелить, зная, что остальные не могут их поддержать. Догадавшись, в чем дело, Ядрихинский приоткрыл створку двери и крикнул «Конвой ко мне! Двери закрыть!» Через короткое время перед запертыми на тяжелый висячий замок дверями выстроилась вся конвойная команда. Запертым в бараке каторжникам передали приказ Ядрихинского выдать всех зачинщиков бунта. На размышление давалось полчаса, по истечении которых по бараку будет открыт огонь. Сопротивляться было бессмысленно. Мечислав Чехович, первым призвавший товарищей к мятежу, сказал что согласен принять вину на себя и тем предотвратить напрасное кровопролитие. К нему присоединились Творовский, Риттер и Цвеклинский. Им удалось убедить остальных прекратить сопротивление. Четверо зачинщиков были преданы суду и осуждены на пожизненную каторгу. Всех остальных бунтовщиков признали равно виноватыми, и срок пребывания на каторге всем им был увеличен каждому на два года. В деревне Севаковой В острог, расположенный за околицей деревни Сиваковой, поздним и морозным декабрьским вечером пригнали партию поляков, политических ссыльных, переправляемых с нерчинских заводов, на близлежащие медные рудники. В самом остроге людей напихано, как амулей в бочке, на нарах в два яруса, и под нарами и на полу в повалку. Знать ни сам царь-государь, ни генералы, ни прокуроры царские не предвидели, что столь много подданных его величества придется перемещать Из Европы в Азию на казенный счет и казенный кошт. И хоть по пословице Яблоку негде упасть, а пришел городничий, и место нашлось, в Севаковском остроге в ту пору и городничего негде было пристроить. А тут не один городничий, а семьдесят четыре каторжанина, и на дворе морозная декабрьская ночь. Начальника строга. Распорядился поместить прибывших в казачью казарму. Половина казармы свободна, смена в карауле. Староста партии зашел, посмотрел, ничего не сказал, только рукой махнул. Даже если на полу лечь, и то всем негде. В половине казармы худо-бедно размещались двенадцать казаков. Где же тут втиснуть семьдесят четыре человека? Староста партии сказал начальнику конвоя, что идти в казарму ссыльно отказывается, и потребовал отвезти другое помещение под ночлег. Казачий офицер смерил его глазами с головы до ног и сказал, — Не годится казарма? Ложись, где стоишь. Других хором для вас еще не срубили. — Будет по-вашему, — сказал староста. и, обратясь к оцепеневшей на морозе толпе, крикнул «Братья-поляки, приказано ночевать, где стоим, разжигай костры». Доведенные до отчаяния люди, не сговариваясь, согласно рванулись вперед. Двое самых ретивых конвойных, пытавшихся преградить им путь штыками, были обезоружены и скрылись в казарме. Лишь один из них, до того как вырвали у него ружье, успел выстрелить в воздух. В один миг каторжане сорвали дощатую обшивку с заваленных казармы, раздробили доски в щепу и разожгли костер. Но увлеченные этим делом забыли подпереть двери казармы. Отдыхавшие смена казаков выскочила с ружьями наперевес и вместе с оправившимся от растерянности конвоем этапа окружила толпу каторжан. «Загоняй в казарму», — скомандовал начальник конвоя. Но в это время из-за ограды Острога донеслось громовое ура, и вслед за тем тяжелые гулкие удары. Заключенные выволокли из барака тяжелую лиственничную скамью и, действуя ею как тараном, крушили острожные ворота. Уже зияли проломы в полотнищах ворот. Предупреждая соединение заключенных в Остроге с вновь прибывшими каторжанами, начальник Острога, взяв с собой часть казаков, кинулся к воротам. Теснившиеся у проломов люди, встретив отпор штыками, отпрянули. Но тут же начали сокрушать заплот в другом месте. Остальные заключенные... в это время подносили дрова из сложенной возле барака поленницы, и швыряли поленями в казаков. Исход схватки определился лишь после того, как на выручку дрогнувшему конвою подоспела неожиданная помощь. Командир казачьей сотни, квартировавший в соседнем селении, услышал выстрел и немедля выслал кострогу строгу полувзвод под командой Харунжева. Казаки, подскакав к толпе, сходу осадили взмыленных коней. Харунжий мигом оценил обстановку и скомандовал в плете. Конные врезались в безоружную толпу. Спасаясь от плетей, сильные ринулись в казарму. В виде это, смирились и заключенные востроги. Суд определил зачинщиками возмущения. Лихтанского, Ососка и Шлезенгера. Все трое были приговорены к бессрочным каторжным работам в рудниках. «Конец один», — мрачно произнес Люциан, когда Густав закончил свой рассказ. «Это не конец», — возразил Густав, — «это начало. Это отдаленная зарницы приближающиеся грозы». — Ты уверен, что она грянет? — Уверен. Она грянет там, где мы ее готовим, на крутых байкальских берегах. — Счастливый человек, — подумал Люцан. его никогда не гложет червь сомнений. И, немного помолчав, заметил. — Ты говоришь об этом, как о деле решенном. Есть основания. Полковник Черняев подал рапорт военному губернатору. В рапорте весьма убедительно изложены все выгоды, которые получит казна, если решится использовать сильных поляков на строительных работах по сооружению Кругобайкальского тракта. Люциан улыбнулся первый раз в продолжении всего их разговора. Вероятно, ты помог пану полковнику подсчитать эти выгоды? Улыбнулся и Густав. Помнишь, ты дразнил меня, называя придворным музыкантом? Кажется, мои музыкальные таланты пошли на пользу нашему делу. Иван слышал весь разговор Густава Шарамовича с Люцианом Вансонским. И многое узнал, многое понял. Вот как! С поленьями на штыки! Стало быть, вовсе не втерпешь! Стало быть, лучше погибель, чем такая тухлая жизнь. И опять вспомнилось, как тогда, летней ночью, сбил камнем замок на колокольне Слободской церковки и всполошил набатом мастеровых Николаевского железоделательного завода. А ведь никто не поддержал. А всего-то было девять казаков на тысячу мастеровых. Девять! Десятого усатого вахмистра Севастьяна Запрягаева уложил он насмерть, и тоже поленом. По что же не поддержали? Неужто смелого человека не нашлось? Или мало хватили горького до да соленого? Нет, муки и там в досталь. И голодухи, и плетей, и всякого другого притеснения. По что ж такая смиренность? Не себя пожалели, детей поберегли, жены стариков. Сколь не горька мастеровая доля, сколь не скудна жизнь, а все у каждого свой угол, своя семья, и боязно все это распорушить. А у этих ничего не осталось, ни дома, ни семьи. Даже земля под ногами и та чужая. Этим только и осталось с поленями на штыки. И вожаки у них есть, и не впервой им. Только у них тоже не во всем промеж себя лад. Этот приятель Густавов, хоть и отчаянный, а верный надежи не держит. Но за шкуру не дрожит, надо и на смерть пойдет, не попятится. Все же за правду помирать легче. и снова вернулся мыслями к своей судьбе. Может, потому и миловала два раза пуля, потому и чехотка отпустила, что написано на роду помереть не просто, а за правое дело. Как уж там будет, а он готов. Он теперь с этими людьми до конца. И еще подумал, напрасно не только на своих полагаются. Почему мастеровых? Городской простой люд не зовут к себе, и мужиков деревенских тоже, всех, кому тошно от бар урядников и купцов. Может быть, и зовут, может, уже позвали, откуда ему знать? Да если полыхнет как надо, и мастеровые, и мужики сами пристанут, злоба -то у всех через край. И опять вернулся к своей судьбе. шел в одну сторону, а повернул совсем в другую. Настю и дитё своё родное теперь уже не повидать. А может, эта калёная дорога и есть та самая, что к ним приведет, а никакой другой и нету? Скорее всего, так. Вот приведись ему сейчас по-тихому, мирно вернуться в Николаевскую Слободу, снова стать горновым у печи, Снова зажить в своем доме, в своей семье. Смог бы, не смог. Столько горя и муки претерпел сам. Больше того насмотрелся чужих мук и горя. Через край душа полна. Нету в ней места больше ни своей, ни чужой муки. Другого сечь будут, мне больно. Другого обездолят, мне горько. Другого на смерть пошлют. Мне жизни нет. Вся надежда теперь на байкальские крутые берега. Два раза с того берега на этот переплывал, два раза бежал оттуда. А сейчас так дело обернулось, что сам по своей воле опять на тот берег. И вовсе уж ни к чему вспомнил, что Анисия тоже где-то в той стороне, где-то на том берегу. Вспомнил, как приютила его, беглого, как пестовала его, как везла на лодке к Байкалу. Как сказала ему, ежели счастья не сыщешь, горе свое ко мне неси. Ах, Анисия, неси, добрая душа! Сколь же много добрых людей на свете! Не мешали бы злые, вот бы жизнь!